Глава одиннадцатая Люсинда отключила телефон и спрятала его в карман халата. Она сделала это вовремя, потому что в этот самый момент из ванной вышел Егор с полотенцем на шее. «У тебя очень маленький душ», — заявил он, останавливаясь посреди комнаты и разглядывая хозяйку квартиры. «Неужели?» — выплела она ядовито. «Но тебя ничего здесь не держит. Быстренько одевайся и выметайся в свой наверняка огромный дом с не менее огромным душем». «Константин Витальевич обещал тебя забрать, так что можно его и на улице подождать». «Почему ты воспринимаешь меня в штыки?» Егор бросил полотенце на кресло и сделал шаг в ее сторону. «Я тебе что, совсем не нравлюсь?» Люсинда тяжело вздохнула и отошла к окну подальше от полуобнаженного тела. «Ты здесь очень чужеродный элемент, Егор. Это не твой мир», — ответила она серьезно. «Даже керн не кажется таким жутко чужим. Его вполне можно принять за одного из нас, просто сумевшего чего-то добиться в этой жизни». «Он умеет не показывать, насколько между нами огромная пропасть. А вы с Юрием Владимировичем, вы другие. Зачем ты пытаешься на что-то меня спровоцировать, если я для тебя и таких, как ты, человек даже не второго сорта?» «Ты ошибаешься», — резко ответил Егор и схватил свою рубашку, наконец-то начав одеваться. «Но, возможно, не во всем. С Керном все ясно, он незаконно рожденный, и их клан до недавнего времени был в роли изгоев. Но Костик умеет не только тебя заставить почувствовать себя равно ему, но и даже моего прадеда». Да и своего заодно опустить до своего уровня. При этом он словно одолжение делает. Властелин мира хренов, снизошедший до простых смертных. Он раздраженно одернул пол и принялся заправлять рубаху в штаны. «Ты спишь с ним?» Он резко повернулся и посмотрел на Люсинду. «А тебе какая разница?» Люся снова ощетинилась. «Ты не поверишь, но меня почему-то этот факт дико бесит». Ушаков взял в руки пальто. «Так спишь или нет?» Нет, если это все, что ты хотел узнать, может, уже уберешься отсюда? Знаешь, я бы поел. Егор повертел в руках пальто, а потом швырнул его обратно на кресло. А ты не охренел? Люся уставилась на него, а ее темные глаза опасно сверкнули. Я не ел уже почти сутки. Неужели у тебя настолько чёрствое сердце, что ты выгонишь голодного похмельного человека прямо на мороз? И он улыбнулся самой своей обаятельной улыбкой. Идем на кухню, раздраженно бросила Люсинда. Я при тебе что-нибудь быстрое приготовлю, а то еще обвинишь потом, что я тебя отравить хотела. Ну у тебя и фантазии. Ушаков даже удивился. Ты даже не представляешь, как сильно твоя кровожадность меня заводит. Идиот. Илюсинда бросила на сковородку бекон, а потом достала из холодильного шкафа яйца. Все это она делала под пристальным взглядом Егора, от которого ей становилось не по себе, и все время хотелось запахнуть халат посильнее. Я собрался достаточно быстро, наметив те дела, которые должен успеть сделать до отъезда. Дел предстояло сделать много, а тут еще загулявший Ушаков. Когда я уже подъехал к дому Люсинды, зазвонил телефон. Посмотрев на экран, я увидел, что звонит Вольф. «Юра, ты решил извиниться за то, что мы вчера остались хрен знает где?» Сразу же ответил я, вылезая из машины. «И это тоже», — голос Вольфа звучал грустно. «Ирине стало вчера нехорошо, и я сразу в больницу сорвался. Что-то с ребенком?» Я нахмурился и даже немного затормозил, а потом продолжил закрывать машину. «Уже нет, но ее рекомендовали подержать в клановой клинике хотя бы несколько дней. Я с ней побуду. На производстве все налажено, так что и без нас обойдутся». «Ты знаешь, что я уезжаю?» Я выдохнул. «Хорошо, что все обошлось, но Юрку теперь можно понять. Я бы тоже рванул в клинику в таком случае». «Знаю. Я с тобой должен был ехать, но теперь, если мне быстро замену не найдут...» А придется тебе одному в эту Матвеевку ехать». «Это вообще где?» Я вошел в подъезд, разговаривая на ходу. «Понятия не имею, где-то на юге, но где конкретно не знаю», признался Вольф. Собственно, за этим и звонил. Извиниться, объясниться и пожелать удачи. «К черту!» — автоматически ответил я. «Вы там тоже выздоравливайте». «Постараемся». И он отключился, а я сунул телефон в карман и постучал в дверь. Люсинда открыла почти сразу, словно караулила за дверью. «Где он?» – спросил я, а Люся кивнула в сторону кухни. Ушаков сидел за столом и пил чай. «А ты неплохо устроился, но мне жутко некогда, поэтому поднимай свою задницу и одевайся». Егор кивнул, без слов поднялся и вышел из кухни. Я же обернулся к Люсинде. «Как он здесь очутился?» «Мне никто так и не сказал, как его зовут, а сам он ограничился Егором. Мы с водителем просто не знали, куда именно его вести. «А мне позвонить и уточнить, в крайнем случае, у меня его оставить не пришло тебе в голову?» Я внимательно посмотрел на Люсинду. Она покачала головой. «Ты спал уж, скорее всего, и я не думаю, что смогла бы добиться большего, чем от него». «Ладно, пусть так, и ты просто пожалела пьяного шефа, а не захотела, чтобы этот представитель своего клана оказался на ночь у тебя». Я махнул рукой. «Сейчас-то хоть узнала, кто он?» Девушка снова покачала головой. «Как интересно». «Знаешь, я, пожалуй, тебе не скажу. Сохраним интригу». И, ухмыльнувшись, я направился к двери, возле которой ждал Ушаков. «Ближе к вечеру жду у себя дома. Мне тебе надо миллион заданий дать открыть определенные полномочия». Не дожидаясь ответа Люсинды, я вышел из квартиры, подтолкнув замешкавшегося Ушакова, который не успел попрощаться. Когда мы проезжали мимо моего любимого кафе, я притормозил возле входа. «Ты жрать хочешь?» — спросил я, но Егор покачал головой. «Нет, меня покормили» ответил он, все еще не глядя на меня. «Вот как? Ну тогда едем дальше без остановок. После этого мы некоторое время ехали молча, затем я не выдержал. Чем-то руководствовался, когда не назвал своего имени и адреса. Не знаю, я плохо помню. Комплексом пятнадцатого с краю. Ушаковых много, а Егор среди них я один, наверное, для меня это было принципиально». Он смотрел в окно. Я не интересовался, что произошло между ним и Люсиндой, «Взрослые люди, сами разберутся». «Тебе не влетит? Ведь, получается, никто не знал, где ты находишься?» «Наверное, влетит», — он ответил меланхолично. «Это мои проблемы». «Егор, мы остановились около ворот его огромного дома. Я тебе не враг. Не знаю, кем ты меня считаешь и чего хочешь от наших взаимоотношений, но я тебе не враг». Он внимательно посмотрел на меня. «Я...» Он запнулся, а затем добавил. «Я справлюсь». Нас опознали, и ворота открылись. Я направил машину к дому. «Костя...» Остановившись, я повернулся к нему, но он только покачал головой. «Увидимся». «Меня не будет некоторое время. Практика...» «Ах, да, практика. Столько паршивого в этом слове. Но ничего, все это переживали. Когда я вернусь, нам надо конкретно сесть и поговорить, без Вольфа. Не подеремся?» Теперь его взгляд был уже не мертвым, как еще пару минут назад. «Не исключено...» «Зато уже раз и навсегда выясним отношения». Я протянул ему руку, которую Егор без колебаний пожал и вышел из машины. М «Да, похоже, не только у меня проблема с доверием. У Шаков еще хуже в этом плане, и совершенно точно у него никогда в жизни не было друзей, приятелей вагон, а вот друзей нет, как у Вольфа, как у меня. Наверное, это нас судьба свела вместе, надеюсь, что что-то в итоге все-таки получится». Тряхнув головой, чтобы прогнать эти странные мысли, я выехал из поместья Ушаковых и поехал прямиком на производство. Пройдя прямиком в свой кабинет, я зашел и взял с полки телефон, повертел его в руке и бросил на стол, за который сел, нажав кнопку связи с секретарем. «Зайди», — сказал я коротко и расстегнул пальто, а потом и вовсе снял. В кабинете было тепло, и потеть не слишком хотелось. Девушку в приемной я едва разглядел, когда заходил сюда, Сейчас же, когда она стояла передо мной, я смог удовлетворить свое любопытство. Невысокая, может, чуть повыше Люсинды, шатенка с карими глазами. Хорошенькая, но без той харизмы, которая привлекала в Люське. «Садись», — я кивнул на стул, стоящий напротив моего. «Я не собираюсь проверять твои профессиональные навыки, в этом я Люсинде доверяю. Хотелось бы узнать про тебя. Представься и расскажи, откуда ты знаешь Люсинду». «Меня Юлия Тимофеева зовут». Она аккуратно пристроила свою папку на коленях, не посягая на мой стол. «Мы с Люсиндой всю жизнь друг друга знаем, жили по соседству. Это я ее в школу секретарей затащила, чтобы у девчонки шанс какой-то в жизни появился. Ну и так получилось, что она меня в итоге отблагодарила, сюда устроив». Она говорила быстро, но речь была чистой. «У той же Люсинды нет-нет, да дворовый говор проявлялся. Здесь же нет». «Ты говоришь правильно. Слишком правильно, чтобы быть соседкой Люсинды». Протянул я, продолжая внимательно ее разглядывать. «Я долго училась», — Юлия вздохнула. «Специальные курсы посещала. Это Люсинди как-то так повезло. Уж не знаю, как она на вас наткнулась. А мне пришлось несколько мест сменить, но я все время усовершенствовала навыки». «Почему уходила?» «Мои начальники не принадлежали к элите, даже близко. Обычные фирмы средней руки. Они почему-то считали, что в обязанности секретаря входят и другие услуги, весьма специфические». Юлия не отводила взгляд, не лукавила, говорила как есть. Внезапно я понял, что она права. Хоть шуток скобрёзных было хоть отбавлей, но среди клановых предприятий подобное было не в ходу. С чем связана такая принципиальность, лично мне непонятно. Скорее всего, как там Ушаков сказал, что он не гадит там, где живет. К работе это тоже может относиться. Да и нахрена проблемы такого рода, когда работать надо? Понятно. Медсестра мне сообщила, что-то спрашивала у нее про секретаря Юрия Вольфа. Зачем? Я не только у нее спрашивала, Юлия пожала плечами, и у Люсинды. Она даже помогла навести справки. Просто когда я работала в ферме Карандаш, она мелким оптом канцелярии занимается, то видела похожую женщину. Она частенько заходила в дом, где мы офис снимали. Там, начиная с третьего этажа, жилые квартиры, а дыра там похлеще, чем та, в которой Люсинда живет. «Вот мне и показалось странным, что женщина, которая еще и какой-то родственницей Юрия Владимировича является, может делать в таком районе». «Да, это очень странно». У меня перед глазами стояла Ева, входящая в тот самый дом, откуда я сегодня забрал Ушакова. Рожов говорил, что видел там же Снежину. Я уже не сомневался, что он видел Снежину. Вот только как тот козел, который устроил ловушку в квартире, мог быть связан с великим князем? А не как? К тому же он иностранец». Но когда я точно узнала, что она именно что родственница, только не Юрия Владимировича, а его жен, то сразу успокоилась, и до меня поддержала. Наверное, я просто ошиблась и видела другую женщину, просто похожую. «Ну да, ну да», — я задумчиво провел пальцем по губам. «Скорее всего, да, ты ошиблась. Но твоя бдительность мне нравится, не утрать ее. Да, меня не будет примерно месяц, я уезжаю. Вольф появится где-то через неделю, так что не теряйте нас. Тебе телефон выдали?» Она кивнула и продемонстрировала прибор. «Отлично. Мой номер забит?» Юлия снова кивнула. «Если что, звони». «Я прошла собеседование?» Деловито спросила секретарша. «Да, пока да. Дальше по работе будем смотреть, а пока можешь возвращаться к себе». Юлия вышла, держа спину прямо и аккуратно, закрыв за собой дверь. Я долго смотрел ей вслед. «Да, она долго училась и много работала над собой, прежде чем очутиться здесь». Это Люси, можно сказать, повезло, хотя везение сомнительное, и как ее угораздило вляпаться в Ушакова. Забрав пальто и телефон, я ввалился к Еве. «Здравствуй, свет моих очей, ты не рада меня видеть?» спросил я, закрывая дверь на ключ. «Это было обязательно?» Она посмотрела на меня снизу вверх, но даже не шевельнулась, чтобы подняться со стула. «Конечно. Ты меня завела своими намеками. Я аж кушать не мог, все думал об этом». «Ты же не хочешь, чтобы нас застукали здесь в весьма пикантных позах, а почти без одежды?» Опустив руки на подлокотники ее стула, я приблизился к ней так, что теперь мы видели только глаза друг друга. «Не боишься, что я соглашусь?» Она обхватила меня за голову и совершенно неожиданно для меня поцеловала. «Наверное, сказалось то, что я уже давно был без женщины, потому что через минуту я очнулся, когда посадил ее на стол, а Ева уже пыталась расстегнуть мою рубашку. «Все демоны бездны!» Я отшатнулся и принялся застёгивать пуговицы. Мы оба тяжело дышали, а мои пальцы подрагивали. «Я не буду извиняться», — предупредил я, остановив взгляд на её обнажённой груди. «А следовало бы». Я воспрыгнула со стола и принялась приводить одежду в порядок. «Что не так? Почему ты остановился? Я недостаточно привлекательна для тебя?» Она подошла и ткнула меня пальцем в грудь. «Давай не будем усугублять», — я провёл рукой по волосам. «Ты, можно сказать, работаешь на меня». «А я не сплю со своими служащими». «Но то, что я работаю на тебя, это весьма спорно, так что ты вполне мог бы и переступить через свой дурацкий принцип». Она отвернулась и принялась перебирать бумаги. «Если ты все еще слишься на то, что я когда-то давно пыталась тебя убить... Ну, Керн, я же уже объяснила, это моя работа. К тому же у всех бывают плохие дни». «Ева, я не буду говорить об этом», открыв кран, плеснул на лицо холодной водой, потому что возбуждение никак не хотело уходить. «Я пришел, чтобы попросить тебя присмотреть за секретарем Вольфа». «Поговорил со своей куклой?» — Ева усмехнулась. «Да. И теперь секретарь Вольфа кажется мне подозрительной. У меня есть личный опыт, который совпал с рассказом Юлии. В подобное совпадение я уже давно не верю». «Хорошо, я присмотрюсь к ней», — Ева приблизилась ко мне. «Что-то от твоих командиров слышно? Какие-то новые задания поступали?» «Нет, пока глухо». Что-то серьезное случилось, и они пока никак не могут перестроиться. Хотя с чем это связано, не знаю. Никаких заданий не поступало. Просто работать и ждать, когда они выйдут на связь. Ева наклонила голову на бок. Может быть, все-таки продолжим? Ты же давно ни с кем не спал, это же видно. Расслабься. И она провела рукой по моей груди. Я тебе уже сказал, что нет. Перехватив ее руку, отбросил в сторону. Если появится информация, звони. Меня где-то месяц не будет в городе, но телефон со мной. Ладно, но когда-нибудь ты просто так не уйдешь. То ли обещала, то ли угрожала Ева. Я же, натянув пальто, выскочил из кабинета. Что это на нее нашло? пробормотал я, опуская голову на руль. Раньше дальше пошлых шуточек никогда не заходила. да и я хорош, чего уж тут говорить. Похоже, меня ждет охренительно длинный месяц. Я завел машину и помчался в сторону дома. «Сейчас мне нужно было поговорить с Громовым. Телефон я именно для него взял. Пока меня не будет, ему нужно будет начинать создавать единую службу безопасности, и он должен иметь возможность связи со мной и дедом. Но не через мать же его всегда искать, в конце концов. Уже когда я подъезжал к дому, раздался телефонный звонок. «Керн», — ответил я, паркуясь перед входом. «Константин Витальевич, вас Котов беспокоит?» Я чуть было не брякнул кто, но вовремя вспомнил. «Да, Василий Яковлевич» поприветствовал я, главного редактора. «Какие-то проблемы?» «Не то чтобы проблемы, но нам необходимо определиться с концепцией нашего развития. Первый выпуск пошел на ура, и необходимо закрепить успех. Вы не могли бы приехать к нам, чтобы провести рабочее совещание?» «Эм...» Я задумался, а потом ответил. «После обеда». «Да, после обеда я к вам заеду». «Я соберу ведущих специалистов». И он отключился. Я же почесал трубкой ухо. Интересно, как я могу что-то решить, если плохо понимаю, в чем издательское дело заключается. Надо бы простым репортерам месяцок побегать, что ли, чтобы не пустить перспективное издательство по миру. И тут меня привлёк бардачок, откуда мелькнул какой-то странный блеск. Открыв его, я увидел кольцо и браслет, которые и поблескивали в импульсном режиме, привлекая внимание. Я долго смотрел на них, пытаясь понять, как они тут оказались, пока не вспомнил, что в их из сейфа снеженных, а потом просто сунул сюда и забыл. Ладно, все равно я к Тихону собираюсь, вот и попрошу узнать, что это такое. Забрав артефакты, я вылез из машины и направился искать Громова. Подозреваю, что легкого разговора у меня с ним не получится, но надо постараться. Все равно другого кандидата у меня на примете нет. Не ушакова же просить охрану керном налаживать.